Вот о сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили Хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, Потом «Потомству Твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал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 И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина, весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову. И призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди. И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было».